Думские сидельцы, эта глава посвящена некогда хорошо известным в Петербурге людям, которых в разное время связывали как минимум три вещи. Во-первых, в 1995 году они стали депутатами Государственной Думы от фракции ЛДПР. Во-вторых, их причисляли к лидерам и авторитетам Тамбовского бизнес-сообщества. Наконец, в-третьих, Каждый из них по истечении срока своих депутатских полномочий так или иначе оказался замешанным в криминальных историях и фигурировал в громких уголовных делах. Надо сказать, что та выборная кампания вообще представляла собой нечто фантастическое. В глазах оперативников аж ребила от созерцания до более знакомых фамилий в кандидатских списках. Государственная дума с такой степенью криминализации, как в 1995 году, была в истории России, пожалуй, в первый и в последний раз. Это отнюдь не означает, что в последующих составах совсем не появлялось людей с криминальным прошлым. Но то, что среди этой части кандидатов все-таки больший процент сегодня идет во власть не для того, чтобы защититься от уголовного преследования, а чтобы банально отмыть репутацию – Тенденция, безусловно, положительная. Хотя, соглашусь, звучит это довольно цинично. Антикварных дел мастер. Михаил Львович Монастырский, он же Миша-миллионер, он же Миша Фаберже, он же Фальшберже, он же Моня, родился в 1945 году в День милиции. По-видимому, именно это обстоятельство впоследствии мистическим образом повлияло на всю его дальнейшую судьбу. Правоохранительные органы с большим интересом следили за жизнедеятельностью Монастырского, регулярно пытаясь наставить на путь истинный. Михаил Львович каялся, получал сроки, попадал под амнистию, выходил на свободу, но всякий раз на путь истинный становиться не хотел. Полная терний и опасности жизнь вольного художника привлекала Монастырского гораздо больше. Я встречал этого человека дважды. Первый раз он сам пригласил меня в свой офис на Адмиралтейской набережной, вскоре после того, как в смене вышла статья о Горбатом. У Михаила Львовича возник ряд претензий по поводу прочитанного, и он решил высказать их мне, несмотря на то, что статья эта была написана от первого лица и представляла собой в большей степени монолог Горбатова. Впрочем, наша беседа тогда не сложилась с самого начала и была весьма непродолжительной. «Монастырский задал мне ряд довольно странных вопросов, из числа которых я помню сегодня лишь один. Почему вы так не любите евреев?» Я попытался отвечать Монастырскому в том духе, что, мол, ежели в общем контексте статьи он уловил некое пренебрежительное отношение к представителям этой нации, то по логике вещей своей претензии ему следовало бы адресовать не мне, а горбатому». В свою очередь я попытался перевести разговор к тем полунамекам и оговоркам Горбатова, в которых всплывало имя Монастырского. После этого наш разговор резко оборвался, и мне ничего не оставалось делать, как откланяться и уйти. Любопытно, что во время нашей беседы в кабинете Монастырского присутствовали два его помощника». Впоследствии я узнал, что оба в свое время занимали весьма высокие кресла в районных управлениях КГБ ФСБ. Ну а второй раз я встретил Михаила Львовича уже спустя семь лет, столкнувшись с ним в длинных коридорах большого дома на Литейном 4. Меня привела туда какая-то журналистская надобность, а господин Монастырский, насколько я понимаю, был вызван на отнюдь недружескую беседу для выяснения обстоятельств, связанных с убийством его помощника. По лицу Михаила Львовича можно было догадаться, что посещение сего места большого удовольствия ему не доставляет, однако держался он уверенно. Уверенность эта, я думаю, подкреплялась лежащими во внутреннем кармане пиджака корочками депутата Госдумы. В 20 лет недоучившийся студент Миша Монастырский приехал из Брянска в Ленинград. Изначально благая цель – учиться в Мухе, по прибытии в град Петра и Ленина подозрительно быстро улетучилась. Михаил Львович решил действовать по принципу Д'Артаньяна, которому, как известно, были не нужны академии, поскольку любой гасконец с детства академик. Оформив фиктивный брак, Монастырский получил ленинградскую прописку и с головой окунулся в мир городской творческой богемы, где, благодаря личному обаянию и художественным задаткам, завязал массу полезных знакомств. Эти знакомства, в частности, помогли ему получить должность инспектора искусствоведа в Ленинградском отделении художественного фонда РСФСР. При этом он не имел необходимого специального образования. Прошло совсем немного времени, и Монастырский стал уже хозяином собственной мастерской в самом центре города. Мастерская занималась изготовлением церковной утвари и заключала весьма выгодные договоры на реставрацию церквей. Но поскольку дело происходило во времена повального дефицита, Михаил Львович столкнулся в своей творческой деятельности с аналогичной проблемой. Ему не хватало необходимых материалов, грубо говоря, сырья. Поскольку производство монастырского достаточно специфично, На помойках, свалках и в магазинах неликвидов подобного рода вторсырьё встречается редко. Михаил Львович в поисках необходимого стал посещать городские музеи и реставрационные мастерские. Располагающая внешность в купе с искусствоведческой ксивой помогали ему приобретать драгметаллы, элементы декора и прочие материалы из запасников и хранилищ. Дела шли успешно, до тех пор, пока уже порядком взорвавшийся Михаил Львович не покусился на Эрмитажные святыни. Приметив в главном музее города трех молодых электриков, имевших беспрепятственный допуск во все помещения Эрмитажа, он подбил их на кражу музейных ценностей. Между прочим, сама идея далеко не нова. Не исключено, что Михаил Львович позаимствовал ее у Остапа Бендера, который, если помните, подрядил электромонтера Мечникова на кражу из театра гампсовских стульев. Правда, у Монастырского эта тема приобрела гораздо больше размах. Кстати, если вспомнить былую заочную полемику с господином Петровским в главе Горбатой, любопытно было бы узнать, скольких подобных монтеров Мечниковых удалось вовремя схватить за руку в Эрмитаже. Оптом и в розницу, и фактически за бесценок, Он скупал у монтеров хрустальные подвески люстр, бронзовые накладки, ручки с витрин в лоджии Рафаэля, украшения сваз, бра, торшеров. Только хрустальных подвесок было украдено более двух тысяч. Однако доказать непосредственную причастность монастырского к хищениям правоохранительным органам тогда не удалось. Он обвинялся лишь в перепродаже краденого. Осенью 1973 года Михаил Львович получил 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, но освободился задолго до окончания срока. По некоторым сведениям, ему помогли примерное поведение, а главное – деятельное содействие органам в период следствия. После освобождения Монастырский стал работать монтажником на Ленинградском живописно-оформительском комбинате а затем устроился художником на скульптурном комбинате. По деньгам выходило весьма недурственно, до тысячи рублей в месяц. В те времена сумма, можно сказать, гигантская. Однако Михаил Львович все равно продолжал грезить о высоком. Резкий поворот в его судьбе произошел после знакомства с неким Альбертом Хейфицем, искусствоведом и художником, давно вращающимся в среде ленинградских коллекционеров и антикваров. В одну из встреч Хейфец показал Монастырскому подлинное изделие фирмы Фаберже и копию этого изделия, сделанную грубовато, но все же очень похоже. Причем на основании копии стояла климу мастера. Встреча завершилась заключением трудового соглашения на изготовление подделок. Монастырский брался за кустарное поточное изготовление произведений великого мастера, а Хейфец организовывал общее финансирование работ и сбыт готовых изделий. Дело сулило несомненную выгоду, поскольку концессионеры пользовались подлинными клеймами домов Фаберже. Так было создано подпольное производство Монастырского, получившее впоследствии меткое определение «Фальшберже». В артели Михаила Львовича трудились высококвалифицированные специалисты, признанные мастера своего дела, реставраторы, ювелиры, члены Союза художников и прочее. Словом, кадрового голода предприятие не испытывало. Труднее было с сырьем и оборотной наличностью. Во-первых, требовался дорогостоящий и дефицитный исходный материал. В очередной раз заимствовать его в Эрмитаже монастырскому было, мягко говоря, уже не с руки – А во-вторых, за качество, оперативность, а главное за молчание сотрудникам артели нужно было платить хорошо и в срок. Некоторое время Монастырского выручал Хейфец. Как более опытный в таких делах барыга, он скупал подделки чуть ли не оптом и затем перепродавал их с десятикратной выгодой для себя. Хотя, что греха таить, в данном случае он рисковал много больше». За валютные операции в ту пору можно было и подвышку угодить. На каком-то этапе Хейфец вспомнил народную поговорку о том, что может сгубить фраера, и решил выйти из игры, уехав на землю обетованную. Правда Михаила Львовича в одиночестве он не оставил и подыскал себе замену в лице инспектора-искусствоведа Савелия Щедринского. Последний в определенных кругах был известен как «Скупщик икон», произведений живописи и прикладного искусства. Он активно взялся за производство фальшберже и даже подтянул к этому делу своего хорошего знакомого, некоего Оскара Корхова. Вдвоем они начали пистовать артель монастырского, которая стала для них той самой курицей, которая в прямом смысле слова несла золотые под фаберже яйца. Михаилу Львовичу такое положение вещей нравилось все меньше и меньше. На каком-то этапе он принял решение обойтись собственными силами и работать без посредников. Вскоре такой случай представился. Через новую случайную знакомую иностранку ему открылся неплохой, как показалось, контрабандный канал, по которому он начал переправлять за границу различные антикварные безделушки. Это стало его очередной роковой ошибкой. В самом скором времени Монастырский попал под колпак старших братьев и был арестован. Поначалу на допросах Михаил Львович все отрицал, расценивая показания сообщников по контрабанде как провокацию. Однако после того, как ему были предъявлены для опознания предметы, собственноручно отправленные им за границу, лед недоверия между ним и оперативниками КГБ растаял. В 1983 году Монастырский получил уже 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и ссылкой на три года за контрабандную деятельность. Примечательно, что в тот раз организованное им изготовление подделок Фаберже осталось вне поля зрения силовиков, поскольку искусствоведческо-оценочная экспертиза признала эти подделки подлинными изделиями. Однако к огорчению Михаила Львовича этим дело не закончилось. В сентябре 1984 года таможенная служба в Бресте обнаружила у одного иностранца скрытые от контроля драгоценности. Расследование этого эпизода вывело оперативников на упомянутого Корхова, а через него, соответственно, на Щедринского. Во время обысков на квартирах кураторов Фальшберже и их подельников были найдены ценности, валюта, а также большое количество антиквариата, произведений искусств и икон, многие из которых предназначались для отправки за рубеж. Наследствие Щедринский, Корхов и Жуков дали показания о том, что начиная с 1978 года они с целью наживы скупали у Монастырского для перепродажи ювелирные и камнерезные изделия с фальшивыми клеймами Фаберже и других русских мастеров. Тем самым против Михаила Львовича было возбуждено новое уголовное дело по статье 162, часть 2 УК РФ «Занятие запрещенным промыслом с использованием наемного труда». В ноябре 1985 года судебная коллегия Ленгор-суда вынесла новый обвинительный приговор – еще три года лишения свободы. Редчайший случай при советской власти Монастырский удостоился настоящей славы, По материалам его уголовного дела в сериале «Следствие ведут знатоки» была снята серия «Подпасок с огурцом». В ней ювелира подделывающего фигурки Фаберже играл молодой Николай Караченцев. В 1991 году, когда в стране завертелись совершенно новые экономические и политические процессы, Михаил Монастырский был в очередной раз досрочно освобожден. Он возвратился в Ленинград, где решил заняться антикварным бизнесом. Несмотря на то, что все предыдущие судимости у него были обременены конфискацией имущества, за короткий срок Монастырский умудрился войти в число самых богатых и удачливых бизнесменов города, заполучив собственность, в частности, квартиру и офис в красивейшем месте Санкт-Петербурга, на Адмиралтейской набережной. А ведь по большому счету особо мощного бизнеса, кроме вечного увлечения ювелиркой, у Михаила Львовича и не было. Он делал деньги на связях. Зато вот в связях у него были все. Поэтому совсем неудивительно, что четыре года спустя Михаил Львович стал депутатом Государственной Думы от фракции ЛДПР. Говорят, что с Владимиром Вольфовичем Жириновским... Монастырский познакомился еще в далеком 78 году, когда никто из них и помышлять не смел о возможности какой-либо политической карьеры. После освобождения Михаила Львовича в 91 году их дороги снова пересеклись. Быстро встав на ноги в бизнесе, Монастырский начал делать первые финансовые вливания в создающуюся партию Жириновского. Впрочем, до поры до времени их связь с Владимиром Вольфовичем не афишировалась. Монастырский оставался одним из немногих анонимных спонсоров ЛДПР. Однако на думских выборах 1995 -го года Михаил Львович стал действовать более решительно. Говорят, что он просто-напросто купил себе место во фракции ЛДПР, которое обошлось ему в сумму чуть ли не миллион долларов. В Госдуму Монастырский шел как директор некой северо-западной транспортной компании. Кроме того, согласно информации, опубликованной на сайте «Выборы в России», к тому времени он, оказывается, успел закончить Всесоюзный заочный политехнический институт и получить степени доктора технических наук и академика Международной академии информатизации. Приход Монастырского в Думу ознаменовался скандалом, который был связан с появлением так называемого криминального списка, поступившего в Центр Сберкома из МВД. Наиболее внушительную часть его составляли жириновцы, и среди них, естественно, значилось имя Монастырского. Жириновский пытался сохранить хорошую мину. Любой человек, если будет подтверждено его уголовное прошлое, немедленно будет исключен из ЛДПР. 24 октября 1995 года Высший совет ЛДПР принял решение о выходе Михаила Монастырского по его личному заявлению из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы. 29 ноября Центр Сберком официально вычеркнул Монастырского из списков, а 21 декабря, после того, как выборы в Думу уже состоялись, Туда поступило письмо от ЛДПР, подкрепленное личным заявлением Монастырского с просьбой восстановить его в списке кандидатов и дезавуировать все предыдущие решения и заявления. После этого последовала непродолжительная перепалка господина Жириновского с членами ЦИК, и в конечном итоге Монастырскому автоматически выдали депутатский мандат. Поначалу Монастырского определили в Комитет по безопасности. Наверное, это снова мистическим образом было связано с датой его рождения. Однако в июне 1996 шестого Михаил Львович, почувствовав тягу к экзотике, перевелся в Комитет по геополитике, возглавив подкомитет по странам Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону. Ничем особенным за четыре года своей парламентской деятельности он не запомнился. Но разве что тем, что с завидным постоянством входил в число наиболее злостных прогульщиков думских заседаний. Плюс маленьким скандальчиком в феврале 1997 -го года, о котором рассказала комсомольская правда. В «Комсомолке» появилась небольшая статья, где описывался один из международных авиарейсов, среди пассажиров которого была делегация Госдумы России, четверо депутатов от фракции ЛДПР во главе с Михаилом Монастырским. По словам очевидцев, члены делегации были изрядно навеселе. Войдя в салон самолета, Монастырский потребовал интимных услуг от бортпроводниц, поскольку, по его словам, подобного рода услуги предоставляются во всех уважающих себя авиакомпаниях. Стюардессы депутату отказали, на что Монастырский пообещал, что они с завтрашнего дня будут уволены. Позднее Михаил Монастырский опубликовал в «Известиях» свою точку зрения на этот инцидент. Он утверждал, что автор статьи смакует все детали гнусной провокации, осуществленной по отношению к депутату на борту самолета, на котором он следовал в служебную командировку в Ливию. Монастырский расценил эту провокацию как попытку дискредитировать его деятельность по наращиванию деловых контактов и взаимного сотрудничества России со странами Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, а также со странами мусульманского мира. В том же 1997 году случился еще один весьма неприятный для Михаила Львовича эпизод, правда не общероссийского, а, скажем так, местного, питерского уровня. В августе сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в неправомерном завладении автомобилем и самоуправстве, некоего Гарбуша, охранника Северо-Западной транспортной компании и по совместительству помощника депутата Госдумы Монастырского. Задержанный вместе со своим подельником, экономистом АОЗТ Роман Инвест Зефировым, наехали на гражданина Н и, угрожая физической расправой, отобрали у него автомобиль с требованием вернуть 110 миллионов рублей, которые гражданин якобы задолжал роман-инвесту. Тогда полный благородного негодования господин Монастырский встал на защиту своего помощника, и с этого времени в печати об этом деле больше ничего не появлялось. Ну а в сентябре 98 -го года куда как более серьезная беда постигла другого помощника Михаила Львовича. В ночь на 29 сентября в кухне своей квартиры на третьем этаже дома номер 91 по набережной Мойки был убит Смирнов Виктор Федорович, коммерсант, в прошлом помощник депутата Госдумы Михаила Монастырского. Пуля, предположительно выпущенная из малокалиберной винтовки, попала ему в голову. В квартире Смирнова оперативники обнаружили видеокассету, на которой бывший думский помощник, прямо скажем предусмотрительно, записал свое завещание. Оно начиналось словами «Если вы смотрите эту кассету, значит меня нет в живых». «Мое убийство заказал депутат Госдумы Михаил Монастырский, у которого я много лет проработал помощником». Далее на кассете следовал обстоятельный рассказ о преступной деятельности Монастырского и лидера ОПГ Сергея Тарасова. В своем предсмертном послании Смирнов утверждал, что поводом для его устранения стала квартира на мойке. В том же доме располагался офис Монастырского, и Михаил Львович неоднократно предлагал Смирнову продать ему квартиру, чтобы расширить занимаемые помещения, но Смирнов отказывался. По его словам, он специально купил квартиру в этом доме, чтобы насолить Монастырскому, который якобы кинул его на крупную сумму. Помимо послания, оперативники обнаружили в квартире убитого кассеты с записями телефонных переговоров с Монастырским и видеосъемки того, как члены Тарасовской бригады вели за ним слежку. На основании данных, содержащихся в кассетах Смирнова, следствие обвинило Монастырского в организации убийства коммерсанта. Но арестовать Михаила Львовича правоохранительным органам не удалось. Вначале он пользовался депутатским иммунитетом, а по истечении срока полномочий спешно покинул Россию. 29 июня 2000 года в связи с невозможностью установления местонахождения фигуранта Выделенное в отдельное производство уголовное дело в отношении Монастырского было приостановлено. Его объявили в федеральный и международный розыск. Между тем, уже в сентябре 2000 года на рассмотрение в городской суд было передано дело в отношении предполагаемых организаторов и исполнителей убийства Виктора Смирнова – Сергея Тарасова – и членов его ОПГ Игоря Цыганкова, Владимира Кузнецова и Андрея Афанасьева. Позднее на скамье подсудимых к ним присоединится задержанный в январе 2001 года еще один участник группировки Вячеслав Линец. В конце 2002 года суд признал Сергея Тарасова и его людей виновными в бандитизме, убийстве Смирнова, а также в вымогательстве и некоторых других преступлениях, и приговорил к длительным срокам заключения. В частности, Кузнецов получил 20 лет, Цыганок – 16, Тарасов – 17 лет. Но если первые двое сразу отправились на зону, то Тарасов был помещен в тюремную больницу с диагнозом рак простаты. Тарасов Сергей Михайлович. Тарас. По некоторым сведениям, начинал заниматься преступной деятельностью еще в составе знаменитой бригады Васильевых. В начале 90-х возглавил собственную преступную группировку, в которую в свое время входили такие известные в криминальных кругах личностей, как Смирнягин, Макс и Отц Тормас. Оба были убиты, когда посчитали, что самостоятельно в своих решениях. По данным правоохранительных органов, ОПГ Тарасова обеспечивало силовое прикрытие бизнеса господина Монастырского. Это деловое сотрудничество началось после того, как в начале 1997 -го года Тарасов вернулся в Санкт-Петербург из мест заключения. Тараса и его подельников обвиняли в бандитизме, но этот пункт обвинения, как водится, рассыпался в суде. В итоге все участники процесса отделались лишь небольшими сроками за стандартное вымогательство. В августе 2003 -го года, вскоре после вынесения приговора, судья Смольнинского федерального районного суда вынес решение освободить Тарасова в связи с болезнью. Тюремные врачи обнаружили у него онкологическое заболевание. Прокуратура обжаловала это решение, ссылаясь на нарушение процессуальных нюансов. Однако сам диагноз под сомнение поставлен не был. В итоге Тарасов был этапирован в колонию Новгородской области. И уже 20 января 2004 года судья Парфинского народного суда освободил его – Дословно указав срок, как немедленно. В Санкт-Петербурге вскоре за Тарасовым прибыли и документы с аргументацией судьи. Тарасов осужден к лишению свободы, а не к смертной казни. Неизбежен летальный исход. Таким образом, исполнение наказания в виде лишения свободы станет невозможным. Шуму было много. Меж тем, Тарасов в установленном законном порядке получил 28 января 2004 года Общероссийский паспорт в 60-м отделе милиции, а чуть позже и заграничный. Едва оправившись от невзгод, летом этого же года продал свою квартиру на улице Куйбышева и переехал в семикомнатную квартиру на улице профессора Попова. Устроился на работу в частное охранное агентство. Сегодня Сергей Тарасов – добропорядочный коммерсант. Покинув охранный бизнес, в конце 2007 года – Он стал учредителем фирмы, специализирующейся на поставках бетона. Словом, устроился неплохо. Тем более, что закон недвусмысленно указывает на невозможность пересмотра решения судьи по статье 81 УК РФ. К тому же никто никогда и не оговаривал неизбежную дату кончины Тарасова в официальных документах. Однако вернемся к Михаилу Львовичу. О нем практически ничего не было слышно вплоть до апреля 2003 года, когда появилось сенсационное сообщение о том, что городская прокуратура прекратила уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы. Надо сказать, помимо своей объективной сенсационности, это событие вызвало как минимум одну неприятную ассоциацию. Дело было прекращено, во-первых, после того, как в Генпрокуратуру РФ Из Интерпола поступила информация об установлении местонахождения Монастырского, а во-вторых, произошло это в один из самых последних дней деятельности Ивана Сыдорука в должности городского прокурора. Между тем, именно в превращении целого ряда громких уголовных дел в мыльные пузыри многие городские СМИ обвиняли Ивана Ивановича, подводя итоги его работы в прокуратуре Петербурга. Злопыхатели даже окрестили дело Монастырского дембельским аккордом бывшего городского прокурора. Впрочем, вступивший в должность прокурора Николай Винниченко после изучения всех обстоятельств отменил постановление, вынесенное Содоруком, и прокуратура Петербурга возобновила производство по ранее прекращенному ей уже самой делу. В Испании Монастырский поначалу жил неплохо, хотя и скучал. Конечно, поблизости находились особняки многих беженцев – Александра Малышева, Геннадия Петрова, Шакро Молодого и так далее. Но столь привычной российской движухи все равно не хватало. Говорят, к Монастырскому до последнего времени приезжали многие депутаты и члены правительства. По слухам, на вилле Монастырского проживал питерский экс-мэр Собчак на самом пике гонений – с которыми Михаил Львович частенько выходил в море на своей яхте ценой в 2 миллиона долларов. Чем он их завлекал, абсолютно непонятно. В начале 2007 года, устав от повышенного внимания со стороны местной полиции, Монастырский решил перебраться из Испании в какую-нибудь другую страну. Это желание, возможно, и стало для него роковым. В апреле 2007 года он погиб на автотрассе в Швейцарии. По одной из версий, Монастырский вышел из машины, чтобы посмотреть, в правильном ли направлении едет, и в этот момент его сбил грузовик. Авторитета потом даже не сразу смогли опознать. Похороны Монастырского прошли на удивление тихо, без широкого освещения в российских СМИ. Так что даже всегда интересовавшиеся его судьбой правоохранительные органы с огромным опозданием узнали о постигшей их утрате. Хотя, как говорят очевидцы, проводить Монастырского в последний путь пришло немало боевых товарищей, включая безнадежно больного Сергея Тарасова. После автокатастрофы испанская полиция произвела обыск в квартире Монастырского, где вскрывала даже полы. Откуда такое рвение у испанцев, можно лишь поразмышлять. Очевидно, как и за прочими авторитетными русскими, Испанцы вели за Михаилом Львовичем наблюдение и внимательно слушали его переговоры. А так как монастырский практически в каждой беседе упоминал фамилии ведущих российских политиков, то очевидно, полиция надеялась найти и важные для своих интересов документы. Очень может быть, что и нашла. Так что Михаил Львович даже и после своей смерти инициировал приличную интригу, до которых он был большой охотник. Кстати, перед смертью, находясь в федеральном розыске от МВД РФ, Монастырский принял ислам. Завершая рассказ об этой поистине уникальной личности, мне бы хотелось немного развеять бытующий долгое время стереотип о том, что Монастырский являлся типичным представителем, а то и одним из лидеров, как писали некоторые СМИ, Тамбовской бизнес-группы. Мне кажется, дело здесь обстояло не совсем так. Монастырский, безусловно, был хорошо знаком и с Михаилом Глущенко, Говорят, у них имелся даже некий совместный бизнес за границей. И с братьями Шевченко, и с Владимиром Кумариным. Словом, со всеми теми, кого сегодня причисляют к верхушке Тамбовских. Однако в структуру их империи, как мне представляется, он не входил. А если входил, то совсем всем краем, на уровне неких паритетных договоренностей». Попытка связать его с Тамбовскими через ОПГ Тарасова также несостоятельна, поскольку Тарас всего лишь поддерживал нейтралитет с Тамбовскими, но отнюдь не подчинялся им. Словом, на мой взгляд, Монастырский был фигурой сколь самобытной, столь и самодостаточной, со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. В любом случае, я думаю, что заручись он поддержкой Тамбовских в этой совершенно банальной истории с квартирой, Проблему Смирнова можно было разрешить вполне мирно и к полному удовольствию обеих сторон. Но, как это частенько бывает, гонор и личные амбиции взяли верх над холодным расчетом и здравым смыслом.